Глава пятая. Задаем правильную основу. Представьте, что лучшая в мире футбольная команда вышла на поле без защитников. Согласитесь, даже у слабого соперника появится шанс выиграть. Возможно, у защитников не самая эффектная роль, особенно по сравнению с нападающими, но не стоит ее недооценивать. Многие пренебрегают основой. Мама говорит, что надо ложиться пораньше, и есть побольше овощей, а вы закатываете глаза в ответ. Спасибо, мамочка. Вы не цените защитников, пока они у вас есть. Основа п е р в о е о чем мы забываем в плохом настроении. Перестаем общаться с друзьями, пьем слишком много кофе, плохо спим. и не тренируемся. Основа не роскошь, она не дает ощущения, что жизнь прекрасна. Основа вклад в здоровье. Когда почва уходит из-под ног, основа поможет устоять, и она же даст возможность подняться, если вы упадете. Поясню, что основа не должна быть идеальной. Не существует подходящей всем диеты или оптимального объема общения. Все это лишь с р е д с т в о на пути к цели. Но ее исчезновение равносильно исчезновению с футбольного поля всех защитников. Без них закончится игра, поэтому о защитниках необходимо заботиться не меньше, чем о нападающих. Если один подвел, другой спасет положение. иногда защитники дают сбой из-за естественного хода событий, например, новые спеченные родители некоторое время хронически недосыпают. Но если они будут хорошо питаться и общаться с друзьями и близкими, то легче перенесут сложный период. Определив основных защитников, вы можете следить за их состоянием, регулярно проверять, как у них дела, и думать. Как их усовершенствовать и укрепить? Если вас раздражает эта тема, потому что вы о ней уже сто раз слышали, тем более стоит внимательно об этом послушать. Ведь защитников обычно недооценивают и во время стресса и плохого самочувствия забывают о них. Физическая нагрузка. Физические нагрузки помогают как при легких перепадах настроения, так и при депрессивных расстройствах. Во время приема антидепрессантов тренировки тоже улучшают самочувствие. Физическая нагрузка повышает уровень циркуляции дофамина и активирует дофаминовые рецепторы мозга, возвращая радость жизни. Подберите подходящий вам комплекс упражнений, который приносит удовольствие не только во время выполнения, но и после. Догадываюсь, что не у всех мысль о тренировках вызывает энтузиазм. Сложилось мнение, что хорошая форма и внешний вид даются только болевыми усилиями. К сожалению, у многих из нас тренировки ассоциируются с насилием над собой ради идеального тела. Но тренироваться не означает бегать марафоны и тягать железо в дорогом спортклубе. Тем, кто категорически не приемлет сильные нагрузки, подойдет йога. Она весьма положительно влияет на настроение, а также развивает способность быстро успокаиваться физически и психологически. Найдите интересные упражнения, попробуйте выполнять их регулярно и наблюдайте, как меняется самочувствие. Во время пандемии многие заново открыли для себя удовольствие д в и ж е н и я в зеленых зонах. Вынужденное пребывание в четырех стенах заставило почувствовать пользу даже обычной прогулки. п о я в л я е т с я все больше научных доказательств того, что для психического здоровья лучше заниматься на свежем воздухе, а не в зале. В одном исследовании взрослых людей, проходящих когнитивно-поведенческую терапию депрессии, Выяснилось, что в группе сессий, с которой проводились в лесу, рейтинг в ы з д о р о в л е н и я оказался на шестьдесят один процент выше, чем у тех, кто посещал занятия в больнице. Физическая нагрузка не только улучшает настроение, она в целом положительно влияет на мозг и организм. Если не верите, проверьте сами. Начинать лучше с малого. Можно даже не выходить из дома. Включите любимую музыку и танцуйте, пока слегка не запыхаетесь. Что-нибудь простое и приятное несложно делать регулярно. Одна тренировка ничего не изменит, но увеличение физической активности каждый день может привести к заметным переменам в жизни. Сон. Сон и психическое здоровье взаимосвязаны. Без сна любой человек заболеет или сойдет с ума. Из-за стресса, плохого настроения или тревожности сон тоже нарушается. Неважно, что вы потеряли сначала — душевный покой или сон. Одно п о т я н е т за собой другое, а также настроение и способность восстанавливаться. Любые дела. становятся непосильными. Если у вас бессонница, я настоятельно рекомендую обращаться к специалистам. Если же вы хотите продлить сон или улучшить его качество, предлагаю вам несколько способов. Еще раз напомню, что не стоит проявлять излишнее рвение. Все пункты выполнять необязательно. В некоторых обстоятельствах смена работы, п у т е ш е с т в и я маленькие дети приходится ненадолго смириться с недосыпанием. Но всегда можно приложить усилия для возвращения в норму. Активные физические нагрузки отложите на утро, а вечером отдыхайте. Теплая ванна перед сном поднимет температуру тела до оптимальной для сна. В первые тридцать минут после пробуждения старайтесь находиться при естественном свете. Циркадные ритмы, влияющие на характер сна, подчинены дневному свету. Искусственное освещение дает слабый эффект, естественное всегда предпочтительнее, даже если пасмурно. Первым делом выходите на улицу по утрам минут на десять и днем как можно чаще. Вечером после захода солнца приглушайте освещение. Согласно исследованиям, яркость экранов тоже лучше убавить, а цвет их излучения не так важен. Пораньше выключайте телевизоры и гаджеты. Волнующие проблемы обдумывайте днем. Принимайте решения, составляйте планы, ставьте галочки в списке дел. Качество сна зависит от дневной деятельности. При дневном свете нам лучше дается решение различных задач, и если игнорировать проблемы пока светло, они напомнят о себе вечером, когда пора спать. Старайтесь переделать побольше дел в рабочее время. В сложные периоды, когда вы вспоминаете о проблемах, едва коснувшись головой подушки, Подготовьте рядом с кроватью бумагу и ручку. Как только вспомнили что-то, сразу запишите отдельным пунктом в несколько слов. Это список дел на завтра. Вы обещаете себе на следующий день заняться вопросами, которые вас беспокоят. Таким образом, вы разгружаете мозг и сможете отдохнуть. Нельзя заставить себя заснуть, что бы вы н и делали. Сон приходит, когда тело и разум находятся в покое и безопасности. Не думайте о том, как заснуть, а старайтесь расслабиться и успокоиться. Остальное мозг сделает за вас. Откажитесь от кофеина во второй половине дня и вечером. В энергетических напитках, популярных в молодежной среде, его достаточно, чтобы лишить сна и вызвать тревожность. В целом лучше ничем не злоупотреблять незадолго до сна. Не рекомендуется есть много сладкого. Любые возбуждающие продукты помешают заснуть и нормально выспаться. Питание, психическое и физическое здоровье две составляющие единого целого. Если портится одно, за ним последует другое. И это подтверждают многие научные исследования. Согласно им, с изменением диеты уходят симптомы депрессии, а с возрастом правильное питание служит профилактикой депрессивных состояний. Конечно, установленного набора продуктов полезных для психического здоровья не существует. Оптимальной считается традиционная средиземноморская диета. Но снизить риск депрессии вы сможете, питаясь и как норвежцы, и японцы или англосаксы. Эти нации предпочитают необработанные продукты, ненасыщенные жиры и цельные злаки. На настроение влияют разные факторы, поэтому хотя бы на минуту задумайтесь и определите недостатки в своих пищевых привычках. с т а р а й т е с ь правильно питаться и изучите, что это значит, если еще не знаете, и вы сможете предотвратить плохое настроение и улучшить психическое здоровье. Как я уже говорила, нельзя осуществить большие перемены одним махом. Подумайте, как маленькие шаги вы могли бы предпринять уже сегодня и повторять ежедневно, чтобы правильно питаться. Режим, режим — еще одна важная составляющая психического здоровья, обеспечивающая запас жизненных сил. Его влияние на самочувствие до недавних пор недооценивали. Повторение и предсказуемость д а р я т нам ощущение безопасности. Мы нуждаемся в рутине, которую время от времени могли бы разбавлять чем-нибудь приятным, значимым. И интересным. В плохом настроении мы склонны забывать о режиме, сидим за полночь перед телевизором, чтобы заглушить грустные мысли о завтрашней работе, а утром поздно встаём и пропускаем зарядку. При вынужденных перерывах с работой некоторые люди приобретают привычку спать днём и потом не могут заснуть ночью. Отсутствие работы также лишает социальных контактов. Люди днями на пролет сидят дома и не могут найти повод помыться, а иногда и встать с постели. У них пропадает аппетит, из-за слабости они начинают пить кофе литрами. Все эти сами по себе вроде бы незначительные изменения на самом деле значит очень много, поскольку и м е ю т свойство накапливаться. Если в большой стакан с водой добавить каплю ликера, никто не заметит. Еще пара капель придаст жидкости едва заметный оттенок. Продолжая капать, вы измените цвет и вкус воды. Важна каждая капля, хотя одна сама по себе ничего не меняет. Универсального режима еще не придумали. Ищите баланс предсказуемости и спонтанности, который подходит именно вам, с учетом ваших индивидуальных особенностей. Если вдруг режим с о б ь е т с я снова возвращайтесь к нему. Общение. Помимо правильного питания тела и ума, для психического здоровья важно поддерживать близкие отношения. Плохие отношения крайне негативно сказываются на настроении и эмоциональном состоянии, и наоборот, ухудшение настроения неблагоприятно для отношений. Вы теряете связь с окружающими и ощущаете глубокое одиночество. В унынии одна мысль о встрече с кем-то вызывает отторжение и усталость. Так расставляет ловушки депрессия. Она велит уединиться, спрятаться и никого не видеть, пока вам не станет лучше. И вы ждете, но безрезультатно. Конечно, иногда полезно побыть одному, восстановить силы. Но в изоляции мы склонны подкармливать депрессию п е р е ж е в ы в а я негативные мысли и ругая себя. Общение, даже без желания, наблюдение за окружающими и взаимодействие с ними у л у ч ш а е т настроение, в о з в р а щ а е т в реальный мир. Согласно исследованиям, близкое общение способствует положительному настрою. Многие привыкли скрывать плохое настроение, потому что уверены, что станут обузой окружающим, если покажут истинное состояние. Между тем ученые уверяют в обратном. Поддержка близких полезна не только тому, кто в ней нуждается, но и тому, кто ее оказывает. Именно поэтому, чтобы избавиться от плохого настроения, идите на перекор желанию уединиться. Не ждите, пока возникнет потребность в общении, потому что чувства следуют за действием, а не наоборот. Время, которое вы посвящаете контактам с людьми, вы вкладываете в свое психологическое здоровье. Проводить время с другими людьми не обязательно за разговорами о чувствах, собственно, можно вообще не говорить. Достаточно просто быть среди людей, смотреть вокруг и улыбаться, а при желании присоединяться к обсуждениям. плохое настроение и депрессия вызывают ощущение дискомфорта и тревоги от присутствия людей вокруг. Страшно произвести неправильное впечатление. Мы часто критикуем себя и уверены, что другие тоже только этим и заняты. Помните, как называется это когнитивное искажение? Какие бы мысли и чувства не удерживали нас от общения. Оно дает нам жизненные силы и помогает в трудные периоды. Если у вас не сложилась прочная добрая дружба, обратитесь к специалистам и старайтесь создавать новые значимые отношения. Выводы. Наши внутренние защитники психического здоровья закладывают основы хорошего самочувствия. Заботьтесь о них каждый день, и они. Отблагодарят вас с л и х в о й Если сегодня вы одолеете только одно дело, пусть это будет зарядка. Найдите комплекс упражнений, которые вам нравятся, чтобы тренировка вызывала положительные эмоции. Сон и психическое здоровье в з а и м о з а в и с и м ы Хороший сон улучшает самочувствие, а повседневная жизнь влияет на качество сна. Помните про питание. Традиционная средиземноморская, японская и норвежская кухня положительно влияют на психику. Общение снижает стресс. Отношения с людьми положительно воздействуют на биологическое и психологическое состояние.